Шагая рядом с Федотом, Роман с любопытством разглядывал встречных горожан и пестрые вывески многочисленных булочных, парикмахерских, пивных и закусочных. А вдруг Федот больно саданул его локтем в бок. — Гляди, гляди, какое пугало идет! Настречу им в развалку медленно вышагивал соженного роста человек с опущенными к низу большими усами, с львинной гривой седых волос на голове.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 — сказал Федот. — Полегче, друг, на поворотах, а не то свернем рыло на сторону. Молод ты, чтоб над старым революционером смеяться. Ой — Ой-ой, какой ты сердитый, — со издевкой протянул Федот. — Я так тебя напугался, что сейчас меня медвежий хвор прошибет. Замри, а то заткнем глотку. Ты знаешь, что я такой? В бешенстве вращая круглыми красными, как у быка глазами, заорал человек. — Я Пережогин. Понятно? — Понятно. А что ты за начальник-то такой? — «Я — командир отряда анархистов!» «Это не тех ли, которых Лозов с фронта вытурил?» Пережогин схватился за револьвер. Но Федот уже выхватил из кармана круглую гранату, занес ее над головой и с веселой злостью в голосе крикнул. «Что ж, давай посмотрим, кто кого. Только я без тебя и без твоих архангелов в царство небесное не поеду. Трахну сейчас этой картофели на тебе, под ноги, и станешь ты, Пережогин, освежованной тушей!» «Брось ты это дело, сдавай, — сказал Пережогин. С тобой и пошутить нельзя!» в это время один из его телохранителей неожиданно бросился к федоту старого уратов узнаешь ах мать моего в обмороке никак гейка с каких это пор ты анархист стал? — с тех самых как села меня судьба с ефремом спиридоновичем кивнула гейка на Пережогина. — да вы оказывается дружки и ребята сказал тот «А раз так то встречу спрыснуть надо айда в штаб пойдем пойдем согласился федот хочу на анархию поглядеть интересуюсь чем ее кушают а ты ромка куда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 — Да мы все что угодно, хоть из-под земли выроем. — Как же это? — Экспроприируем экспроприаторов, — самодовольно пояснил Пережогин. Федот переспросил, — Как, как? — Вот это словечки! Трезвый их и не выговорит. — Ты, Пережогин, на самом деле старый революционер. Каторгу ты где отбывал? Случайно не у нас в горном Зерентуве? Пережогин ничего не ответил, а Агейко нагнулся к Федоту и ушибнулся смешком. — Ты ему на больную мозоль не наступай.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 — А все-таки головы не вешай! Мы еще на свадьбе у тебя погуляем! 11 июля Чехословакия и белогвардейцы заняли Иркутск. Сибирское советское правительство, сибирь эвакуировалось в Верхнеудинск. Красногвардейские отряды задержали дальнейшее продвижение противника на Круглобайкальской железной дороге.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 Командующий Прибайкальским фронтом Синеусов погнался за ними с двумя кавалерийскими эскадронами. Анархисты обстреляли его из пулеметов и заставили ни с чем вернуться в свой штаб. На другой день Синеусов еще спал у себя в вагоне, когда на березовой глади Байкала появились ангарские речные пароходы с боржами на буксиле. В массовой в это время находился вооруженный ледокол «Байкал». Две полевые батареи тыловые части фронта общей численностью в шесть тысяч бойцов. С из батарей спокойно разглядывали приближавшиеся суда. Пароходы беспрепятственно приблизились, развернулись и открыли артиллерийский огонь по станции, по батареям и ледоколу. Снаряд шестидюймовый гаубицы разорвался на ледоколе. Клуб желтого пламени взметнулся вверх, отразился в голубой бездне Байкала. Гул взрыва повторило эхо, затянутых дымкой величавых горах. Ледокол вспыхнул, как куча сухого хвороста.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 А в штабном вагоне при скудном свете двух огарков шло бурное совещание командиров. Одни считали, что надо пробиваться наверх в Неудинск, другие советовали бросить эшелоны и уходить в тайгу по следам монархистов «Давайте, товарищи, обсудим наше положение», — открывая совещание, сказал Синеусов. Во всей его маленькой, взъерошенной фигуре сквозила явная растерянность, сознание своего бестилия и беспомощности перед бурным потоком событий. «Обстановка для нас сложилась тяжелая», — продолжал он. Мы отрезаны от Верхнеудинска. Нам предстоит или пробиваться, или отходить в тайгу по тракту на Селингинск. Кто как думает, прошу высказываться. — Нужно пробиваться, — сказал бывший командир первого го аргунского полка. А теперь командир иркутских курсантов Метелица, за голову которого атаман семёнов в специальном воззвании обещал 10 тысяч золотых рублей. — Мы — единственный заслон за Байкалье и Дальнего Востока. — Так-то оно так, — заговорил Синеусов. — Но наши части деморализованы.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 Остальные либо ушли в тайгу, либо сдались в плен у разъезда Темлюй. Всех, кто сдался в плен, белогвардейцы расстреляли на берегу Байкала. Так прекратил свое существование Прибайкальский фронт. Когда Лозо был назначен командующим этим фронтом, его фактически уже не существовало. Верхний Уединск пал, и на восток отходили разрозненные и совершенно небоеспособные группы красногвардейцев. На них охотились, как на зверей, семейские кулаки и бурятские наёны —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 Спешившие на фронт аргунцы встретились с Лозо на станции Макзон. Когда Тимофей Косых и Роман пришли к нему, он встретил их угрюмый и озабоченной. Лицо его заметно осунулось, под глазами лежали синие тени. — Что так худо выглядишь, товарищ Лозо? Уж не болен ли ты? — Да, товарищ Косых, болен, — ожесточенно произнес Лозо. — Болен от того, что на этот раз мне не выполнить возложенного на меня поручение Слишком поздно послан я сюда.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 Лозо все время находился вместе с ними, и, видя его знакомой фигуры с биноклем на груди и револьвером в руках, подрывники работали, не прячась от пуль. Когда поехали дальше, дорогу преградил горящий мост, тушили и исправляли его под обстрелом неприятеля. Лозо снова находился среди работающих, спокойный, ничего не упускающий из виду. На рассвете суровый яблоновый хребет остался позади. Отряд Пережогина начал переселяться на станцию в поезд из классных вагонов. Опухшие и вялые с похмелья, Федот помогал перевозить всевозможное анархистское барахло. Подвалы и кладовые особняка оказались битком, набиты ящиками с гранатами и патронами, мешками с сахаром, тюками мануфактур, коврами, портьерами, винами и консервами. В больших бельевых корзинах, которые Федота пришлось грузить на подводу, видел он церковную серебряную утварь и содержимое целого ювелирного магазина. Вот подлецы! Мы на фронте кровь проливали, а они здесь грабиловкой занимались, — негодовал он на анархистов, и уже раскаивался, что отстал от своих. Но за обедом в Пережогинском салон-вагоне он снова изрядно подвыпил и перестал мучиться угрызениями совести. Когда же в соседнем вагоне затеяли крупную денежную игру в очко, он совсем успокоился и подался туда. — Ну-ка, сдай мне, — приказал он банкомету, расталкивая игроков и усаживаясь на какой-то кожаный баул. «Крою по банку!» — заявил он басом, накрыл полученные карты радужные керинки на кону, немало не смущаясь тем, что не имел за душой ни копейки. Сорвав банку, селся он поплотнее на бауле, выхватил у соседа справа дымящуюся трубку из зубов, мимоходом вытермал штука гимнастерку и сунгл его себя в рот. Посасывая трубку, с головой ушел в игру. А Пережогин тем временем собрал у себя всю головку отряда. Первым делом представил он собравшимся здоровенного мужчину, который отличался от него только тем, что усы имел рыжие, а не седые.